Айзек Азимов. Тринадцатый день Рождества. Был год, когда мы радовались, что кончилось Рождество. Это был мрачный сочельник, я не ложился, слушая вполуха про бомбы. Мы с Ма оставались на ногах до полуночи Нового года, потом позвонил Па и сказал Окей все кончилось, ничего не произошло, я скоро буду дома». Мы с Ма заплясали, словно к нам в гости собрался Санта-Клаус. А через час приехал Па. и отправился в постель и отлично выспался. Понимаете, а дом у нас не совсем обычный. пару руководит группой детективов, и в те дни из-за этих террористов вполне мог облысеть. Потому что когда 20 декабря штаб-квартиру предупредили, что в Новый год взорвут советское представительство при ООН, это было очень серьезно. По тревоге была поднята вся группа, подключился в БР. У Совета, я полагаю, тоже есть секретная служба, но ничто не мог удовлетворить Пар. День перед Рождеством был сумасшедшим. Если кто-то настолько спятил, что решил подбросить бомбу и плевал на последствия, он, похоже, сумеет это проделать, невзирая на все наши ухищрения. Голос Па был таким мрачным, каким мы его никогда не слышали. «Неужели нельзя узнать, кто это?» – спросила Ма. Па покачал головой. Письма составлены из вырезанных газетных фраз, наклеенных на бумагу. Отпечатков пальцев нет. Только грязные пятна. Исходные данные ничего не дают. «Наверное, это кто-то, кому не нравятся русские», — заметила Ма. «Это почти не сужает поиск», — сказал Па. «Советы уверены, что это сионисты, и нам приходится не спускать глаз с Лиги защиты евреев». «Ну, Па», — вмешался я, — «это ведь неразумно. Ведь евреи не празднуют Рождества». Оно для них ничего не значит, между прочим, как и для Советского Союза, они официальные атеисты. «При тут русские?» – проворчал Па. «А теперь отвяжись. Завтра, может быть, денек хуже некуда, Рождество там или нет. После чего он ушел. Его не было весь день, и это было очень плохо. Мы даже не открыли свои подарки, просто сидели и слушали радио, настроенное на станцию новостей. А когда в полночь позвонил Па, ничего не случилось... Мы вздохнули с облегчением. Но я так и забыл развернуть подарок. Ничего не произошло и до утра 26-го. Мы отпраздновали свое Рождество. Па был свободен тот день. И Ма испекла индейку на день позже. Ничего не случилось после обеда. Мы все время говорили об одном и том же. «По-моему», — сказала Ма, «тот, кем бы он ни был, не отыщет никакой лазейки, чтобы подложить бомбу, раз Министерство юстиции...» привёл в готовности силы. Па улыбнулся, показывая, что ценит лояльность Ма. "Я не думаю, что все наши силы приведены в готовность", заметил он. "Но какая разница? Бомбы нет. Возможно, это был просто блеф. Держу пари, даже без бомбы. Русские прион провели столько бесунных ночей, что неизвестно, что хуже. Если он не подложил бомбу на Рождество", предположил я. то, может быть, решил сделать это в другое время. Вдруг он просто назвал Рождество, чтобы всех переполошить. А потом, когда все уляжется, Па отвесил мне легкий подзатыльник. Что-то ты слишком разошелся, Ларри. Нет, я так не думаю. Настоящие террористы ценят только ощущение своей силы. Если они говорят, что тот и то-то произойдет в определенное время, то оно происходит с точностью до минуты. Это для них не забава. но я не успокоился, подозрения мои не исчезли. Однако шли дни, взрыва все не было, и постепенно министерство вернулось к нормальной работе. ФБР убрало своих людей, и даже русские, кажется, забыли обо всем, по словам Па. 2 января рождественские каникулы кончились, и я отправился в школу. Мы начали репетировать наш рождественский карнавал, тщательно отрабатывая показ песни «12 день Рождества». не иначе-то отсутствовала какая бы то ни была религиозность, просто подарок к Рождеству. Нас было 12 человек и каждый пел одну строфу. А затем все вместе подхватывали курочка на груше Я был пятым номером и пел пять золотых колец, потому что голос у меня был еще мальчишеский сопрано и я легко и красиво брал высокие ноты. Некоторые ребята не знают, почему в Рождестве 12 дней, но я объясняю это тем, что если считать Новый год за начало, то 12-й день после этого выпадал бы на январь, когда три мудреца прибыли с дарами для Христа Спасителя. И естественно, что именно к шестому числу мы приурочили показ нашего спектакля перед публикой. Пришли многие родители, па освободился на несколько часов и сидел с ма в зале. Я видел, как он сидел, застывший, слушая высокие ноты сына в последний раз, потому что в этом году голос мой должен был измениться, и я знаю почему. Осеняла ли вас когда-нибудь идея посреди театральной сцены во время спектакля? Мы пропели лишь второй день и две горлицы, когда я подумал, это ведь тринадцатый день Рождества. Весь мир дрожал вокруг меня, а я ничего не мог сделать, только стоял на сцене и пел «Пять золотых колец». Я никак не мог дождаться, когда не закончат этих глупых двенадцать барабанящих барабанщиков. Это было все равно, что высыпать на себя порошок от чесотки вместо дезодоранта. Едва замерла последняя строфа, и все принялись аплодировать, я выбрался из строя, спрыгнул со сцены и оказался между рядами, крича «па! Он, кажется, испугался. Но я вцепился в него и, по-моему, честил так быстро, что он едва понимал. Я бормотал. «Па, Рождество не везде выпадает на один и тот же день. Вдруг это один из русских в представительстве, а не официальные атеисты. Но если один из них верующий, он выбрал время для взрыва по Библии. Может быть, он член русской православной церкви, а у них свой календарь». «Что?» Проговорил па с таким видом, будто не понял ни слова из сказанного. «Это так, па, я читал. Русская Православная Церковь до сих пор пользуется юлианским календарем, тогда как Запад уже сто лет назад перешел на Григорианский. Юлианский календарь отстает от нашего на 13 дней, и Рождество по нему наступает 25 декабря, когда у нас уже 7 января, то есть завтра». Он не поверил мне просто так на слово Он изучил все пальмонаху, потом позвонил кому-то в министерство, кто был членом Русской Православной Церкви. Он сумел вновь расшевелить министерство. Они переговорились с русскими, и те перестали твердить о сионистах, поискали у себя и нашли. Я не знаю, что они с ним сделали, но во всяком случае, на 13-й день Рождества взрыва не было. Министерство хотело примировать мне новым велосипедом, но я отказался, я просто исполнил свой долг. читал Бляхер.